Глава 28. Ритенька, слава богу! Где ты? Я тебе звоню, звоню! Рита молча кусала губы. Говорить с человеком, который толкал ее на страшный шаг, не хотелось совсем. С другой стороны, дочерние чувства хоть и притупились немного под грузом обид, но все же не исчезли полностью. Рита продолжала переживать за мать. Ее возраст, давление, хронические болезни пугали непоправимыми перспективами. Все эти дни Эльвира Борисовна звонила постоянно, даже ночью. Рита либо не отвечала совсем, либо сбрасывала звонки. И поэтому сейчас Эльвира Борисовна громко отчитывала дочь за весь тот ужас неизвестности, который ей пришлось пережить. «Рита, ну нельзя же так с мамой. Я чуть с ума не сошла. Уже думала, в каком морге тебя искать. В полицию не ходила, потому что ждала, что ты сама позвонишь. Честно говоря, уже все на свете передумала. Хорошо, хоть Славочка в эти дни поддерживал меня. Я ведь мама, а ты не хочешь спросить, как я себя чувствую?» Эльвира Борисовна прервала свой эмоциональный монолог и замолчала, немного сбитая с толку. Отчего-то кнопка вызова чувства вины, работавшая безотказно все эти годы, все чаще и чаще стала давать сбой в работе. Дочь стихийно выходила из-под контроля, вызывая у Эльвиры Борисовны чувство плохо контролируемой тревоги. «Рита, послушай». Я понимаю, как тебе тяжело, но ведь надо и о будущем думать. Потом ты мне будешь благодарна за это. Еще спасибо сама скажешь. Нет, мама, не скажу, перебила ее Рита, потому что я больше не буду плясать под твою дудку. Я не сделала того, на что ты меня толкала, и жалеть об этом уж точно не буду. Я чуть не погубила свою жизнь и своего ребенка, в угоду твоим амбициям и представлениям о счастье. Ты понимаешь это? Как ты могла толкать меня на такой опрометчивый шаг? Ведь пережила подобное сама. Я тебя даже матерью после этого называть не могу. Рита! Да, не могу. Не лезь в мою жизнь, твердо сказала Рита, спиной ощущая любопытные взгляды соседок по палате. Эх, надо было выйти в коридор. Но там открыты все окна, и по коридору гуляет сквозняк. Прибавлять к своим болячкам еще и простуду не хотелось совершенно. — Вот как ты заговорила, доченька! — Эльвира Борисовна выделила последнее слово, словно подчеркнула жирным шрифтом. — Вот так. — Ладно. — Хорошо. Растила я тебя большую часть твоей жизни без отца. Ты это знаешь. Растила тяжело. Это ты тоже знаешь. Думала, отрада мне будет на старости лет. Поддержка и помощь. На кого вот, ты ешь, Эльвира, эту помощь ложками. Да добавки не проси. Эльвира Борисовна повысила голос, добавив в него трагично-истерических ноток. «Конечно. Ты уже взрослая. Сама знаешь. Сама все решаешь. Мать тебе уже не указ. Ты опять с ним, да, Рита? Это он снова тебе пудрит мозги. Почему ты веришь ему, а не собственной матери?» «Мама, прекрати. Ты не знаешь о нем ничего. И знать не хочу. Желаю тебе стать мамой, вырастить свою дочь так же, как это делала я. А потом...» Пусть твоя неблагодарность вернется к тебе стократно. Я тащила тебя всю жизнь. Хватит с меня. Живи, как знаешь, как умеешь. Столько лет из тебя человека делала, а ты все это одним махом перечеркнула. Ну, наверное, ты знаешь, что делаешь. Обо мне не думай. Я о себе сумею позаботиться. Пенсию мне еще, слава богу, платят. «Счастье тебе, доченька!» И Эльвира Борисовна в сердцах бросила трубку. Рита с тяжелым сердцем тоже отключилась. Отвернув к окну бледное лицо, она смотрела на улицу, стараясь не замечать повисшей за спиной тишины. На душе было скверно и гадко, как всегда после ссор с матерью. Однако желание тут же перезвонить ей и вымаливать прощение Отчего-то у Риты не возникло. А перегрызать пуповину в любом возрасте больно, Рита. Но необходимо, жизненно необходимо. И лучше это делать своевременно. Не слишком поздно, но и не слишком рано. А на другом конце города София изводила Лиану своими капризами. «Я хочу домой. Сколько мы еще будем тут? Мне здесь не нравится». «Тихо». Я же сказала, что скоро мы поедем домой. Потерпи немного». Лиана потерла виски руками и вновь схватилась за телефон. Хозяйка, сдавшая Лиане с дочерью маленькую комнатку, оказалась слишком подозрительной и уже два раза приходила к ним с проверкой. Следовало срочно искать другую квартирку. Софийка, поначалу очень радовавшаяся присутствию мамы, Сидела на продавленном диване, хмурая, голодная и недовольная. Маленький пакетик картошки фри совершенно не насытил ее. Для приготовления уроков ей нужен был учебник, который лежал сейчас дома. И она ужасно скучала по папе. С матерью она даже не могла поделиться своими переживаниями. Лиана отмахивалась от них, как от назойливого комара. «Замолчи!» Все голодные, все устали. Почему ты все время ноешь? Я не ною, — возмутилась Софийка. Я... я... Все, помолчи. Делай уроки и не мешай мне. Потом я схожу и куплю тебе бургер. Я не могу делать уроки. Мне нужен учебник математики. У меня один в школе лежит, а другой мне папа домой купил, чтобы в портфеле тяжести не таскать. И бургер мне не надо. Я хочу пиццу. Я знаешь, какую люблю? С сыром и грибами, ладно, мама? Купишь мне такую? Мам! Мам! Господи, ну что еще? Купишь мне пиццу? Софа, ты можешь помолчать? Пять минут. Помолчи, пожалуйста. По щекам Софийки скатились две слезы. Она не помнила, чтобы мать так разговаривала с ней. Впрочем, и Аркадий не позволял себе повышать на дочь голос. Вся усталость, все скопившееся за время отсутствия матери напряжения, искала выхода. И Софийка не нашла ничего другого, кроме как зареветь в полный голос. «Я же попросила помолчать!» Лиана, кипя от ярости, от души дала Софийке по губам. Софийка, не ожидавшая подобного, испуганно затихла, а потом заревела еще громче. В бешенстве Лиана отвесила ей еще одну оплеуху. «Тихо, я сказала! Я схожу за бургерами, а ты сиди здесь и молчи, поняла? Молчи, чтобы я звука не слышала, понятно?» Дверь хлопнула. Софийка, мигом переставшая плакать, в ужасе огляделась по сторонам. «Сбежать бы отсюда к папе! Но как?» Она подошла к окну и посмотрела вниз. Желая как можно сильнее наказать капризную дочь, Лиана домой не торопилась. Сначала она, не снимая темных очков, выпила кофе в торговом центре. Потом немного прогулялась по магазинам, примеряя наряды и оставляя в примерочных после себя груду одежды. Хоть бы вывернула обратно, девушка-консультант, недовольно цокнув языком, принялась разбирать ворох кофточек и блузок. Вот фря. Фря, демонстративно не замечая недовольный бубнёж за спиной, покинула торговый центр с гордо поднятой головой. Поплутав по городу, она решила позвонить своему старинному приятелю Тимуру. «Тимурик, привет! Как твои дела? Узнаёшь? Ага, я! Вернулась, да?» «Слушай, не можешь одолжить пару тысяч до мая?» «Да? Ну, супер! Можно к тебе сейчас подъехать?» «Да при встрече все расскажу. Ты ведь не занят? Ну и отлично, уже еду!» Софийка бесцельно бродила по чужой квартире. Время от времени она открывала окно и кричала. «Папа, я здесь!» К несчастью, дом был расположен в отдалении от оживленных улиц и окнами смотрел на тихий безлюдный дворик. Устав от безделья, она пробовала делать уроки, но это занятие ей быстро наскучило. К тому же она была очень голодна. К двери несколько раз подходили и звонили. В эти минуты Софийка испуганно залезала под диван. Она помнила наставление папы о том, что в квартиру могут стучаться опасные люди и предпочитала сидеть с тихой мышкой и не реагировать на звонки. «Чёрт-те что!» — возмущалась с другой стороны хозяйка квартиры. Обещала деньги к вечеру, а сама не открывает. Безобразие какое! И она вновь заколотила в дверь кулаком. Софейка лежала под диваном ни жива, ни мертва. Закрывая уши руками, она тихо плакала и шептала. «Папочка, где ты?» Забери меня отсюда, папочка, мне очень страшно. Может быть, попробовать убежать через окно?» Аркадий с Любой медленно шли по трамвайной в тот момент, когда Аркаше позвонили. Люба пытливо заглядывал ему в глаза, пытаясь по лицу понять то, что ему говорит на том конце официальный голос. Увидев помертвевшее лицо Аркадия, Она поняла, случилось нечто непоправимое. Что сказали? живо спросила она, когда Аркадий убрал телефон. Сказали, нашли девочку, предположительно, семи лет, выдавила из себя Аркаша. Просят приехать на опознание. Я, я не могу. Это ведь ошибка, Люб, правда? Они ведь могли ошибиться.